Итак, я пришел побеседовать с вами. Весело начал он, блеснув черными глазами. — О чем интересно? — недоверчиво спросила девочка. — А вот об этом. — махнул рукой полицейский на новую лампу. — Мне бы хотелось знать в подробностях, что говорила вам жена человека, приславшего лампу в подарок. Повторите, пожалуйста, каждое слово. Брат с сестрой переглянулись. Им вовсе не хотелось повторять полицейскому слова женщины о том, что они оказали ее мужу какую-то услугу и что они любят друг друга. Родителям они во всяком случае об этом не рассказывали. Как всегда, в трудные минуты разговор начала Яночка, взглядом велев брату молчать. «Эта женщина сказала, это для вас подарок, сувенир», осторожно начала Яночка, следя за своими словами. Потом сказала, что прислал его ее муж. Он знать, чтобы его любить, добавила она. И еще раз повторила, что это подарок и сувенир. И вы совсем не удивились, получив такой сувенир, откровенно засмеялся полицейский. Конечно же, мы были очень удивлены. Как можно правильнее по-французски, ответила девочка и для верности добавила. Очень удивлены? Страшно удивлены? Абсолютно удивлены? Что же вас так страшно удивило? Ее слова? Да все вместе. Ответьте мне, пожалуйста, не удивили ли вас ее слова о том, что ее муж знает, вы его любите? Не показалось ли вам самим странным такое утверждение? Не удивлялись ли вы тому, откуда ее муж может знать о вашей любви к нему? брат с сестрой, лихорадочно переговаривались по-польски, уточняя смысл вопроса арабского полицейского. Особенно волновался импульсивный Павлик, которому этот вопрос только сейчас пришел в голову. «Чтоб не сдохнуть, с какой стати она такой ляпнула?» — нервничал он. Отвечать на вопрос полицейского опять пришлось Яночке. «Да, месье, мы были страшно удивлены, Абсолютно удивленной, сказала девочка, в волнении позабыв некоторые французские слова. И мы совершенно не понимаем, почему она так сказала. А вы понимаете? Понимаю, опять рассмеялся господин Хаким. Я же ведь беседовал с этой бандой воров. Они видели, как вы украли их лампу, и поняли, что вы очень любите лампы. Павлик от возмущения вскочил с места. Что? Мы украли их лампу? «Да нет же!» — тоже очень эмоционально возразила Яночка. «Вы не так их поняли. Это они украли нашу лампу!» «Нет, я все правильно понял. Они украли вашу лампу, а вы украли у них их лампу!» «Да нет же! Это была наша лампа!» — полицейский спокойно пояснил. «Украденная ворами ваша лампа находилась в совсем в другом месте, а вы выкрали их лампу!» Они видели, как вы крали, но ничего не говорили. Нет, наверное, они все-таки чего-то не поняли. Как-никак, беседуют на иностранном языке. Дети попросили полицейского еще раз повторить им свое сенсационное сообщение и, по возможности, более доступных для них языком. Господин Хатим послушно повторил. Получилось то же самое. Павлик по-польски допытывался у сестры. «Растолкуй мне по-нашему. Правильно я понял». Мы стеблили ихнюю лампу, а они видели и молчали. Как это понимать? Да нет, ведь Хабр нас туда привел и сказал, там наша лампа. Хабр привел вас к кривоглазому вору, неуверенно заметила выбитая из колеи сестра. А на другой день мы уже сами нашли тот дом. Но он нашел лампу и показал комнату, где скрывали украденные вещи. Погоди. И девочка обратилась к полицейскому. «Господин Хаким, в том доме с лампой в одной из комнат мы видели много всяких вещей. Они их украли?» Господин Хаким очень довольный подтвердил. «Да, но намного раньше. Они были похищены еще до вашего приезда сюда». «Ну вот видишь», — сказал Яночка брату, «Хабр привел нас туда, потому что там были все эти вещи. Они пахли нашими знакомыми». «И лампа там тоже была точь-в-точь, точь как наша, и она пахла так же, как и наша. И помнишь, Хабр говорил, там были люди».